Глава сороковая Матушка Дзя дважды устраивает угощение в саду роскошных зрелищ. Цзинь Юаньян трижды объявляет приказ на костях домино. Итак, Бао Юй поспешил выйти и увидел служанку Хупо. Она стояла перед каменным экраном у ворот. «Скорее идите к старой госпоже», — сказала она, — «вас ждут». Когда Бау-Юй вошел в дом матушки Дзя, все были в сборе. Матушка Дзя, госпожа Ван и сестры советовались, как устроить угощение для Сян-Юнь. — Я вот что хочу предложить, — сказал Бау-Юй. «Поскольку будут все свои, не надо устанавливать количество блюд. Каждый выберет себе то, что любит. А вместо столов, за которыми, как обычно, все рассаживаются по старшинству, можно поставить высокие чайные столики с одним или двумя излюбленными блюдами для тех, кто за ними сидит, а также поднос с холодными закусками и чайник с вином. Так будет интересней». «Ты прав», — согласилась с ним матушка Дзя, и тут же передала распоряжение на кухню. «Пусть завтра приготовят наши любимые кушанья на всех приглашенных, поставят их в короба и отнесут в сад. Там мы будем завтракать». Пока толковали, настало время зажигать лампы. Но о том, как прошел этот вечер, мы рассказывать не будем. На следующее утро все встали рано. День выдался чудесный. Ливань поднялась еще на рассвете и следила, как служанки сметают с дорожек копавшие за ночь листья, протирают столы и стулья, готовят посуду для чая и вина. Фенер, служанка Фензе, привела старуху Лю и банера и спросила Ливань, «Вы очень заняты, госпожа?» Вместо ответа Ливань обратилась к старухе Лю. «Говорила же я, что тебе не удастся уйти, а ты торопилась». «Старая госпожа меня не отпустила», — ответила старуха Лю. «Хочет, чтобы и я повеселилась денек». «Моя госпожа велела вам передать, что чайных столиков может на всех не хватить», — сказала Фенер, протягивая Ливан связку ключей. «Поэтому она просит открыть башню и взять оттуда столы. Сама она сейчас не может прийти, потому что занята разговором с госпожой Иван. Ливань приказала Суюнь взять ключи, а другой служанке привести мальчика в слуг, дежуривших у садовых ворот ливань пошла к башне роскошного зрелища вместе со слугами приказала им подняться наверх открыть в покое узорчатой парчи и принести оттуда столы Мальчики-слуги, женщины и девочки-служанки дружно взялись за дело, и вскоре двадцать столов были внизу. «Осторожно!» — говорила Ливань. «Не спешите, а то обломайте резьбу, ведь она из слоновой кости». «Можешь тоже подняться наверх поглядеть», — предложила Ливань старухе Лю. Старуха обрадовалась и, увлекая за собой банера, легко взбежала по лестнице. В помещении, где она очутилась, царил полумрак, стояли ширмы, столы, стулья, разноцветные фонари и еще какие-то вещи, красивые, дорогие, которых старуха, отродясь, не видела. Помянув несколько раз Будду, старуха спустилась вниз, после чего дверь снова заперли на замок, а слуги и служанки разошлись по своим делам. «Совсем забыла!» — спохватилась Ливаня, окликнув служанок. «Может быть, старой госпоже захочется покататься на лодке? Так приготовьте на всякий случай весла, зонты и пологи!» «Слушаемся!» — ответили служанки, вернулись в башню и принесли все необходимое. Затем они послали мальчика-слугу предупредить лодочниц, чтобы пригнали в пруд две лодки. Пока Ливань хлопотала, в сад явилась матушка Дзя в сопровождении целой толпы женщин. Ливань вышла навстречу, поклонилась и сказала, «Видимо, госпожа, вы в хорошем расположении духа, и решили пожаловать к нам. А я думала, вы только собираетесь умыться и причесаться, и вот нарвала хризантем, чтобы вам послать». В этот момент Биуэ поднесла матушке Дзя блюдо, по форме напоминавшее лист лотоса, на котором лежала целая гора хризантем разных цветов. Матушка Дзя выбрала ярко-красную, приколола к волосам и с улыбкой обернулась к старухе Лю. «Возьми ты цветок!» Фэнзэ за руку подвела старуху Лю к блюду и промолвила «Позвольте мне вас украсть». Взяв с блюда несколько хризантем, Фэнзэ воткнула их, как попало, в волосы старухи Лю. Глядя на нее, трудно было удержаться от смеха. «За что это моей голове выпало такое счастье?» — воскликнула она. «Неужто не швырнешь цветы в лицо этой насмешницы?» — подзадуривали старуху женщины. «Ведь ты сейчас похожа на старую красотку». «Да, теперь я старая», — сказала в ответ старуха Лю. «А в молодости и в самом деле была красоткой, и очень любила пудру и помаду. А сейчас пусть я буду старой красоткой». За разговором незаметно дошли до беседки струящихся ароматов. Девочки-служанки принесли парчовый матрас и расстелили на скамье со спинкой. Матушка Дзя опустилась на него, знаком пригласила бабушку Лю сесть рядом и с улыбкой спросила «Но как? Нравится тебе сад?» — Мы люди деревенские, — ответила старуха, несколько распомянув Будду. — Но перед Новым годом всегда ездим в город за праздничными картинками, а потом любуемся ими и мечтаем хоть бы разок погулять в таком саду. Я думала, такая красота только на картинках, а сегодня, как только вошла в ваш сад да поглядела вокруг, поняла, что он... «В десять раз лучше. Вот если бы ваш сад нарисовали и дали мне картинку дома показать, ради этого и жизни не жалко». Тут матушка Дзя произнесла, указывая пальцем на сечунь. «Это моя внучка хорошо рисует». «Хочешь, велю ей нарисовать сад?» Вне себя от радости старуха подбежала к Сечунь, схватила ее за руку и воскликнула, «Барышня ты моя! Ты такая большая, да красивая, и еще умеешь рисовать! В тебя наверняка воплотилась фея!» Неподдельный восторг старухи всех насмешил. Отдохнув немного, матушка Дзя повела старуху осматривать сад. Сначала подошли к павильону реки Сяосян. Едва миновали ворота, взору предстала усыпанная гравием дорожка с пышным мхом по краям. По обеим ее сторонам рос бирюзовый бамбук. Старуха всех пропустила вперед, а сама пошла чуть поодаль. «Идите по дорожке, бабушка!» — предупредила ее хупу. «Мог скользкий, можно упасть!» — Ничего, мне не привыкать, барышня, — ответила старуха. — Лучше смотрите, как бы туфельки не испачкать. Она шла, болтая, не глядя под ноги, и в конце концов с шумом упала споткнувшийся камень. Все захлопали в ладоши и так и покатились со смеху. «Негодницы — Негодницы! — крикнула матушка Дзя. — Вместо того, чтобы помочь почтенной женщине встать, вы смеетесь! Но старуха уже сама поднялась и воскликнула. — Вот она Не успела похвастаться, как тут же свалилась. — Спину не ушибла, — участливо спросила Машка-дзя. — Ну-ка, пусть служанки хорошенько разотрут. — Да разве я неженка? — возразила старуха Лю. — Дня не припомню, чтобы раз-два не упасть. Что же от меня? Каждый раз растирать... Зедзя тем временем отодвинула дверную занавеску, мачка дзя вошла в комнату и опустилась на стул. Даюй поднесла ей чай на подносе. Не надо, прошу тебя, сказала госпожа Ван. Мы пить не будем. Тогда даюй приказала служанке принести стул, на котором обычно сидела у окна, и предложила госпоже Ван сесть. Старуха Лю, увидев на столике кисти и тушеницу, а на полках множество книг, с удивлением воскликнула. «Это, наверное, кабинет вашего внука?» «Нет, это комната моей внучки!» — с улыбкой ответила машка Дзя, указывая на «даюй». Старуха Лю внимательно посмотрела на Даюй и произнесла, — Никогда не скажешь, что здесь живет девушка. Не у каждого ученого человека есть такой кабинет. — Что это Баоюя не видно? — спросила матушка Дзя. — Он на пруду, в лодке, — ответили ей. — А кто распорядился приготовить лодку? — удивилась матушка Дзя. — Я, — не замедлила ответить Ливань, — когда мы открывали башню роскошного зрелища, я подумала, что вам вдруг захочется покататься и велела приготовить лодки. Матушка Дзя хотела что-то сказать, но в это время на пороге появилась служанка и доложила. — Госпожа Сюэ! — Матушка Дзя поднялась на навстречу, а тетушка Сюе, улыбаясь, приветствовала ее. «О, у вас, видно, хорошее настроение, почтенная госпожа», — промолвила она, — «раз вы так рано сюда пришли». «Я как раз только что говорил, что опоздавших будем штрафовать», — улыбнулась в ответ матушка Дзя. «А вы опоздали?» Пошутив так, матушка Дзя вдруг взглянула на окно и сказала, «Когда-то шелк на этом окне был очень красивым, а сейчас от солнца выгорел и поблек. Зеленый шелк сюда не годится, он не будет оттенять бамбук, который растет во дворе, а персиков и абрикосов здесь нет. Помню, у нас был тонкий шелк разных цветов, специально для окон». «Завтра же надо его найти и заменить этот выгоревший». «Недавно я видела в кладовой в большом ящике несколько кусков тонкого ярко-красного шелка, крылышки цикады», — сказала Фензе. «И еще шелк с узорами, летучие мыши среди облаков и порхающие среди цветов бабочки. Шелк мягкий, краски яркие, живые. Я никогда такого не видела, и взяла два куска на покрывало для кроватей. Великолепные получается, покрывало». «Ох!» — плюнула мальчика дзяра, рассмеявшись. «А еще говоришь, что видела все на свете. Попробуй только еще раз похвастаться!» «Сколько бы она ни видела с вами, ей не сравнится!» — улыбнулась тетушка Се. «Вот вам хороший случай наставить ее, а мы охотно послушаем. Дорогая бабушка, наставьте же меня!» — принялась просить Фэнзе. — Этому шелку лет больше, чем всем вам вместе взятым, — промолвила матушка Дзя. — Его часто принимают за крылышки цикады. Но настоящее его название — легкая дымка. — Название поистине красивое, как и сам шелк, — согласилась Фэнзе. — Я и в самом деле такого никогда не видела, хотя шелков нагляделась вдоволь. — Сколько тебе лет? — с улыбкой спросила мач. И сколько шелков ты видела, а еще смеешь хвастаться. Шелк, о котором мы говорим, бывает четырех цветов. Цвета ясного неба после дождя, осенних листьев, зелени сосны и серебристо-красный сделать ли из этого шелка полог для кровати или затянуть им окно и издали он будет похож на дымку или туман потому и получил такое название а вот серебристо красный шелк называется отблеск зари даже шелк который выделывается сейчас при императорском дворе не обладает такой мягкостью и плотностью «Фэнзэ не виновата, что не видела такого шелка», — заметила тетушка Сиэ. «Я тоже не видела, хоть и прожила больше». Пока шел этот разговор, Фэнзэ успела послать служанку за шелком, о котором шла речь. «Вот о нем я и говорила!» — воскликнула матушка Дзя, когда служанка принесла шелк. Прежде им только затягивали окна, а уже потом стали шить пологи и покрывала. И получилось очень хорошо. Завтра же, Фензе, разыщи несколько кусков серебристо-красного шелка и вели затянуть здесь окна». Фэнзэ кивнула. Все восторгались шелком, а старуха Лю, не преминув помянуть Будду, сказала, — Нам платье и то было бы жалко шить из такого шелка, а вы придумали им затягивать окна. — А что с ним делать? — удивилась матушка Дзя. — Ведь на платье он не годится. Не успела она договорить, как Фэнзэ приподняла полу темно-красного шелкового халата и обратилась к матушке Дзя и тетушке Све. — Вот, поглядите. «Шелк замечательный», — похвалили матушка Дзя и тетушка Сюэ, «но с легкой дымкой ни в какое сравнение не идет, хотя делают его в императорских мастерских. Говорят, будто шелк этот вырабатывают специально для императора. Как же он может быть хуже того, в который прежде одевались простые чиновники?» — спросила Фэнзе. «А ты поищи такой шелк, у нас, наверное, сохранился», — прервала ее матушка-дзя. «Если найдешь два куска, подари бабушке Лю. Может быть, есть еще и лазурный? Принеси мне, я сделаю полог для кровати. А что останется, отдадим служанкам на подкладку для безрукавок. Зачем материи зря лежать, ведь сгниет». «Совершенно с вами согласна», — произнесла Фензе и приказала служанкам унести шелк. — Здесь тесновато, — заметила матушка дя Давайте прогуляемся. Тут в разговор вмешалась старуха Лю. — Я слышала, — сказала она, — что знатные семьи живут в больших домах. И вот вчера мне довелось побывать в покоях почтенной госпожи. Там все большое. И сундуки, и шкафы, и столы, и кровати. К примеру, шкаф больше комнаты в нашем доме. Неудивительно, что во дворе стоят высокие лестницы. Сперва я не поняла, для чего они. Думала, что была на крышу сушить белье, а потом догадалась, что без них не достать вещи из шкафа. Но это «Маленькая комнатка, кажется, мне лучше больших, и вещи здесь все замечательные, только я не знаю, как многие из них называются. Мне даже жаль уходить отсюда». «Я покажу вам места покрасивее», — сказала Фензе старухе. «Пойдемте». Все покинули павильон реки Сяосян и еще издали заметили на пруду лодку. «Раз уж лодку пригнали...» «Покатаемся немного», — предложила матушка Дзя и направилась к отмеле Осоки у острова водяных каштанов. По дороге на пруд они встретили женщин, которые несли короба, обтянутые разноцветным шелком с золотыми узорами. «Где прикажете накрыть завтрак?» — спросила Фензе у госпожи Иван. «Спроси старую госпожу», — ответила та. «Где она прикажет, там пусть и накрывают». «Неплохо бы устроиться у Таньчунь», — услышав их разговор, предложила матушка Дзя. «Ты со служанками займись завтраком, а мы пока покатаемся». Фэн вместе с Ливань, Таньчунь, Юаньян и Хупо кратчайшим путем направились в кабинет осенней свежести. Женщины с коробами последовали за ними. Столы накрыли в зале светлой бирюзы. «Мы насмехаемся над мужчинами, которые собирают гостей, чтобы хорошенько поесть и выпить», — заметила Юаньян. «А сегодня мы принимаем важную особу». Простодушная Ливань не поняла намека, однако Фэнзе сразу догадалась, что Юаньян имеет в виду старуху Лю. «Вот посмеемся», — улыбнулась она и стала советоваться с Юаньян, какую бы устроить шутку. «От вас никогда ничего доброго не дождешься», — проговорила Ливань. «Вы хоть не дети, а на уме одно баловство. Непременно расскажу старой госпоже». «Это я придумала», — сказал Юань-Ян. «Вторая госпожа Фэнзе тут ни при чем». Вскоре подошли остальные и стали садиться, где им вздумается. Служанки подали чай, а Фэнзе стала раскладывать оправленные серебром палочки из черного дерева. «Принесите сюда тот кедровый столик», — распорядился матушка Дзя. «Для бабушки Лю». Служанки исполнили приказание. Фэнзе подмигнул Юань-Ян, та отвела старуху Лю в сторонку и тихонько сказала, «Кто за столом оплошает, над тем все смеются. Так у нас в доме заведено. Ты уж не обижайся». Наконец все расселись. Тетка Све успела позавтракать дома, поэтому есть не хотела, сидела в стороне и пила чай. Бао Юй, Сян Юнь, Дай Ю и Бао Чай заняли места за одним столом с матушкой Дзя. Госпожа Ван и Ин Чунь с сестрами расположились за другим столиком. Старуха Лю сидела за отдельным столом рядом с матушкой Дзя. Матушка Дзя привыкла, чтобы во время еды возле нее стояли служанки с полоскательницами, мухогонками и полотенцами. В обязанности юаньяна это не входило, поэтому, когда она взяла мухогонку и встала возле матушки Дзя, остальные служанки поняли, что она собирается подшутить над бабушкой Лю, и уступили ей место. Прислуживая матушке Дзя, Юаньян незаметно сделала глазами знак старухе Лю. Та сразу догадалась, в чем дело, и сказала «Не беспокойтесь, башня. Палочки для еды показались старухе слишком тяжелыми, и она то и дело роняла их. Это Фэнзэ и Юань-Ян нарочно положили бабушке Лю старые четырехгранные, оправленные золотом палочки из слоновой кости, которыми давно уже никто не пользовался. «Да это не палочки, а дубины! — вскричала старуха. — Тяжелее деревенских лопат, разве с ними управишься?» Все рассмеялись. В это время одна из служанок открыла короб и вынула из него два блюда с закусками. Ливань поставила одно блюдо перед матушкой Дзя, а второе блюдо с голубиными яйцами взяла Фэнзэ и поставила перед старухой Илю. — Ешь, пожалуйста, — сказала машка Дзя. «Ах, старая Лю, старая Лю!» — воскликнула старуха, вставая с места. «Аппетит у тебя, что у быка! Зараз можешь слопать целую свинью!» Она похлопала себя по щекам, вытрощила глаза и умолкла. Сначала никто не мог понять, в чем дело, а когда догадались, раздался дружный взрыв хохота сян даже поперхнулась чаем. да юй повалилась на стол и только восклицала «Ай-я!» Ба-Юй от хохота стал икать и прильнул к матушке Дзя, а та, едва сдерживая смех, гладила его, повторяя «Ах, мой мальчик!» Госпожа Ван от смеха не могла произнести ни слова. Тетушка Сиэ прыснула чаем, облив таньчунь юбку, а таньчунь вылила полную чашку чая на Инчунь. Сичунь! Кунь вскочив с места, кричала своей тетке, заливавшейся смехом, чтобы та не толкала ее в бок. Служанки, кто выбежал вон, не в силах удержаться от смеха, кто побежал за новым платьем для инчунь. Только Фэнзе и Юаньян, как ни в чем не бывало, продолжали угощать гостью. Старуха Лю снова было взялась за палочки, но они ее не слушались. «И куры у вас здесь умные», — говорила она, — «какие мелкие и красивые яйца несут! И эту диковинку я могу ответить, подумать только!» В ответ на ее слова раздался новый взрыв смеха. У матушки Дзя даже слезы навернулись на глаза, и хупо, стоявшая позади, стала хлопать ее по спине. Это все негодница Фензе подстроила, произнесла наконец мачка Дзя, вы ей не верьте. Пока старуха Лю хвалила яйца, Фензе, смеясь, поторапливала ее: ешь скорее, ведь каждое такое яйцо стоит целый лян серебра, а если остынет, будет невкусно. Старуха Лю хотела палочками ухватить яйцо и переворошила всю чашку, но когда, наконец, ей это удалось, она поднесла яйцо ко рту, оно выскользнуло и шлепнулось на пол. Она отложила палочки и наклонилась, чтобы поднять яйцо. Эх, вздохнула старуха, потеряла целый лян серебра и даже не услышала, как оно звенит. Никто ничего не ел, все курчились от смерти. «Кому пришло в голову подать эти палочки?» — спросила, наконец, матушка Дзя. «Ведь гостей мы не ждали, пира не устраивали, это все проделки Фэнзе. Замени их сейчас же». Палочки из слоновой кости принесли, разумеется, не служанки, а фэнзэ яньян, -ян, чтобы подсунуть их старухе Лю. Но после слов матушки Дзя быстро убрали их и положили другие, из черного дерева, оправленные серебром, как у всех остальных. — Убрали золотые, дали серебряные, — заметила старуха Лю. — Но мне они все равно не с руки. «Если в закусках окажется яд, — сказала Фензе, — с помощью серебра это сразу же обнаружится». Уж если в таких кушнях есть яд, то те, которые едим мы, один мышьяк! воскликнула старуха Лю. Пусть лучше я отравлюсь, чем оставлю хоть что-нибудь. Глядя, с каким аппетитом поглощает старуха Лю все подряд. Мачка Дзя приказала отдать ей все блюда со своего стола, а также распорядилась положить в чашку банера все самое вкусное. После завтрака матушка дзя за ней все остальные пошли в спальню. Танчунь блюдо убрали и стол выдворили на место. Обращаясь к фэн и Ливань, сидящим за столом друг против друга, старуха Лю сказала, «Мне нравится такой обычай в вашем доме». «Верно говорят, церемонии исходят из больших домов». «Не обращайте внимания», — улыбаясь, произнесла фэн «Мы ведь просто шутили». «Несердитесь на нас, бабушка», — добавила Ян-Ян. «Во всем виновата я, простите меня». «Да что вы такое говорите, барышни?» — удивилась гостья. «Почему я?» должна сердиться. Я рада была немного позабавить старую госпожу. Когда вы сделали мне знак глазами, я сразу смекнула, в чем дело, и постаралась всех насмешить. А если бы я рассердилась, не стала бы разговаривать. «Почему до сих пор не налили бабушке чаю?» — обрушилась Юань-Ян на служанок. «Мне только сейчас барышня наливала. Я уже выпила», — поспешила сказать старуха Лю. «Не беспокойтесь. Лучше сами кушайте, барышня». «И в самом деле давай поедим», — сказала Фэнзе, беря Юань-Ян за руку. «А то опять будешь жаловаться, что голодна». Юань-Ян села к столу. Служанки поставили перед ней чашку и «Положили палочки». Когда с едой было покончено, старуха Лю с улыбкой проговорила. «Гляжу я на вас удивляюсь. Поклевали чуть-чуть, и все. Видно, не приходилось вам голодать. Недаром ветер подует, вы падаете. не столько осталось. Куда подевались служанки?» — спросил Яньян. -Ян. «Все на месте», — последовал ответ. «Ждем, когда вы прикажете, что с ними делать». «Им не съесть столько? Положите в две чашки закуски и отнесите ко второй госпоже для пинер», — распорядилась Юань-Ян. «Не нужно. Она утром хорошо поела», — сказала Фэнзе. «Не съест сама, накормит кошку», — проговорила Юань-Ян. Одна из женщин тотчас поставила в короб две чашки и унесла. «Где Суюнь?» — спросил Юань-Ян. «Она тут ест вместе с другими служанками», — ответила Ливань. «Зачем она тебе?» «Ладно, пусть ест», — сказал Юань-Ян. «Надо бы послать Сижень угощение», — заметила Фэнзе. Юань-Ян тотчас распорядилась, а затем снова обратилась к служанкам. «Вы все приготовили, уложили в короба?» «Успеем, время есть», — отвечали женщины. «Поторопитесь», — приказала Юань-Ян. «Слушаемся». Фэнзе между тем, пошла в комнату Тайчунь, где беседовали матушка Дзя и другие женщины. Тайчунь очень любила чистоту и простор, поэтому в ее доме перегородки убрали и три комнаты соединили в одну». Посредине стоял большой мраморный стол, на нем листы бумаги с образцами каллиграфии, несколько десятков драгоценных тушечниц, стаканы и подставки для кистей, их был целый лес. Здесь же стояла жуджоуская фарфоровая ваза, объемом в целый доу с букетом хризантем, напоминавшим шар. На западной стене картина Мии Саньяна «Дымка во время дождя», а по обе стороны от нее парные надписи кисти Янь-Лугуна, которые гласили «На рассвете прозрачная дымка, телу радостно отдохновенье. Там, где камень и чистый источник, я живу среди полей в отдаленье». Под картиной стоял на столике треножник, слева от него на подставке из кипариса большое блюдо, наполненное цитрусами рукабудды, справа на лаковой подставке ударный музыкальный инструмент бимуцин, сделанный из белой яшмы, и маленький деревянный молоточек для игры. Банер уже не робил, как вначале, и даже попытался взять молоточек, чтобы ударить по бимуцину, но служанки его удержали. Потом ему захотелось отведать цитрус. Таньчунь выбрала один, дала ему и сказала, «Можешь поиграть, только не ешь, он несъедобен». У восточной стены стояла широкая кровать, покрытая пологом из зеленого газа с узором из пестрых цветов, травы, бабочек и разных букашек. Бонер вне себя от восторга подбежал к полугу и, тыча в него пальцем, закричал. «Вот кузнечки, а это саранча-паршивец!» — прикрикнула на него старуха Лю и дала ему затрещину. «Тебя пустили посмотреть, а ты озорничаешь!» Бонер разревелся, но силу его успокоили. Матушка Дзя сквозь тонкий к окна поглядела во двор и сказала. «У тоны возле террасы очень красивые." «Только мелковаты». В этот момент ветер донес до них звуки музыки и удары барабана. «Где-то свадьба», — произнесла матушка Дзя, — «ведь улица недалеко». «Да разве здесь слышно, что делается на улице?» — вскричала госпожа Ван. «Это наши девочки-актрисы разучивают пьесы». «А не позвать ли их?» — сказала матушка Дзя. «Сыграют что-нибудь для нас. И сами развлекутся, и мы повеселимся». «Что вы на это скажете?» Фэнзе распорядилась позвать девочек и приказала служанкам поставить посреди зала подмостки и заслать их красным войлоком. «Пусть лучше играют в павильоне благоухающего лотоса», — промолвила матушка Дзя. «Там над водой музыка будет звучать еще красивее, а мы перейдем в покое узорчатой парчи, где попросторнее. Оттуда хорошо будет слышно». Все согласились, а матушка Дзя обратилась к тетушке Сюэ. «Пойдемте, молодые не любят гостей, боятся, как бы у них в комнатах не напачкали. Не будем надоедать, покатаемся лучше на лодке, а потом выпьем вина». С этими словами матушка Дзя поднялась с места. — Что это вы, бабушка, говорите? — запротестовала Танчунь. — Мне так хотелось, чтобы вы с тёточкой у меня посидели, а вы уходите. — Хорошая у меня третья внучка! — улыбнулась матушка Дзя. — А две другие, у которых мы были, совершенно не умеют себя вести. Вот сейчас мы напьемся и пойдём к ним скандалить! — заявила она под общий хохот. Все последовали за матушкой Дзя и немного пройдя, очутились на островке листья в Виларсии. Привезенные из Гусу лодчницы уже успели подогнать к берегу две лодки, обе из грушевого дерева. Служанки подхватили под руки матушку Дзя, госпожу Ван, тетушку Се, старуху Лю, юань и Юйчуань и усадили в лодку. За ними спустилась в лодку Ливань. фэн заняла место на носу и заявила, что будет грести. «Ты не шути!» — предупредила ее мачка Дзя. «Здесь не река!» — Но все равно глубоко. Иди лучше ко мне. — Не бойтесь, бабушка, — улыбнулась Фэнзе. — Ничего не случится. С этими словами она схватила шест и оттолкнула лодку от берега. Но на середине пруда лодку сильно качнула, и Фэнзе, испугавшись, отдала шест лодочнице. Во второй лодке разместили Синчунь, Бау Юй и сестры. Мамки и няньки шли по берегу, следуя за лодками. «Как жаль, что поломали листья лотосов!» — воскликнул бао «Но зачем их отсюда убрали?» «Чтобы привести сад в порядок!» — с улыбкой произнесла Бао-Чай. «Ведь в этом году что ни день, то и гулянье. Надо же было сделать уборку!» «Я не люблю стихи Ли Ишаня, Шаня», — вмешалась в разговор Дай-юй. «Но две строки у него мне нравятся, и я вспомнила их, глядя на лотосы. Запал мне в душу увядший лотос, и слышу только, как дождь шумит». «В самом деле прекрасно», — согласился ба я ни за что не стал бы убирать увядшие лотосы». Тем временем подплыли к заливу Лиан. Повеяло холодком». Трава на берегах повлекла, и здесь еще сильнее чувствовалось дыхание осени. Заметив неподалеку высокое строение, матушка Дзя спросила, «Это здесь живет барышня Сюэ?» «Здесь», — ответили ей. Матушка Дзя велела пристать к берегу, поднялась по каменной лестнице и вошла во двор душистых трав. Здесь воздух напоён был чудесным ароматом. Травы и редкостные лианы зеленели все ярче, по мере того, как становилось прохладнее, и на них олели бусины плодов и семян. В доме было пусто, как в снежном гроте. Никаких безделушек, только на столе стояла белая деньжоуская ваза с несколькими хризантемами, а рядом две книги да чайный прибор. На кровати с простым матрасом и одеялом лежал полок из темного флера. «Эта девочка, Баучай, чересчур скромна!» — вздохнула матушка Дзя. «Почему бы ей не попросить украшения у тети? Мне никто не напомнил, а самой в голову не пришло, что она ничего с собой не привезла из дому». Мачка Дзя велела Юань-Ян принести сюда несколько старинных безделушек и обрушилась на фэн -Дзя. «Да чего ж ты мелочная!» «Неужели ничего не могла прислать младшей сестре для украшения комнаты?» «Мы посылали», — с улыбкой возразили госпожа Вана Фэнзэ. «А она все вернула. Она и дома не очень увлекалась такими вещами», — вставила тетушка Сюэ. «Это никуда не годится», — покачала головой матушка Дзя. «Так, правда, хлопот меньше, но что скажут родственники, если придут?» И потом, если в комнатах барышень все так просто и скромно, нам, старухам, выходит, нужно вообще жить на конюшне. Ведь вы знаете из книг и пьес, как красиво должна выглядеть женская спальня. Наших девочек, конечно, нельзя сравнивать с теми барышнями, которых изображают в пьесах. Но если есть чем, почему не украсить комнату? Ведь не обязательно загромождать ее мебелью. Прежде я очень хорошо умела украшать комнаты. Но сейчас у меня нет ни малейшего желания заниматься подобными пустяками. А девочкам этому непременно надо учиться. Тонкий вкус — вот что главное. Без него даже дорогие вещи потеряют свою прелесть. Попробую сама убрать эту комнату. Ручаюсь, все будет красиво и просто. У меня сохранилось кое-что из моих личных вещей — «Хорошо, что не показал их Баоюю, тогда ничего не осталось бы». И матушка Дзя приказала Юаньян «Принеси каменную чашу, шелковую ширму и треножник из черного камня. Поставим их на столе, и ничего больше не нужно». — А потом принесешь белый шелковый полог с надписями, сделанными тушью, а этот снимешь. — Слушаюсь, — с улыбкой ответил Юань Ян. и добавила. — Но эти вещи спрятаны в сундуке, а сундук в верхней комнате, так что придется долго искать. Лучше я сделаю это завтра. — Завтра или послезавтра все равно, — кивнула матушка Дзя. — Только смотри, не забудь! Посидев еще немного, матушка Дзя отправилась в покой узорчатой парчи. — Здесь ее встретили Вэнь Гуан и другие девочки-актрисы, справились о здоровье и спросили, какие арии госпожи желают послушать. «Выберите несколько из тех, которые вы хорошо разучили», — ответила матушка Дзя. «Итак, девочки отправились в павильон благоухающего лотоса, но об этом мы рассказывать не будем». Между тем Фэнзэ привела служанок и сделала необходимое приготовление». На небольшом возвышении справа и слева поставили две тахты, разослали на них парчевые коврики, положили лотцевые циновки. Перед каждой тахтой стояло подворь резных лаковых столика. Были и другие столики, самые разнообразные, в форме цветка бегонии, цветка сливы, листа лотоса, корзинки подсолнуха, одни круглые, другие квадратные, на каждом столике курильница и небольшой короб. На две тахты, стоявшие на возвышении перед четырьмя столиками, сели матушка Дзя и тёчка Сюэ, а госпожа Ван на стул возле двух столиков внизу. Для всех остальных поставили по одному столику. С восточной стороны села старуха Лю, с западной стороны заняли места по порядку Сян Юнь, Бао Чай, Да Юнь, Чунь Тан Чунь и Си Чунь и, наконец, на самом дальнем краю Баоюй Бао-Юй. Столик Ливани Фанзе стоял у перил возле шкафа. Карабас с кушаньими на столах имели форму самих столов. Кроме того, перед каждым стоял заморский резной графин из черненого серебра и узорчатый эмалированный кубок. Когда все расселись, матушка Дзя с улыбкой сказала «Выпьем по два кубка вина!» «И будем играть в застольный приказ!» «Вы уже успели придумать, что будете делать, «почтенная госпожа», — улыбнулась тетушка сия. «А нам как быть? «Может быть, позволите нам выпить еще немного? «Мы опьянеем и тоже что-нибудь придумаем». «Уж очень вы нынче скромны», — ответила ей матушка Дзя. «Заскучали, видно, со мной, старухой». «Что вы, что вы!» — вскричала тетушка сия. «Просто я испугалась, что не сумею выполнить застольный приказ, и надо мной станут смеяться. Не сумеете выпить и лишний кубок!» — засмеялась госпожа Ван. «Захмелейте, отправитесь спать, тогда вряд ли над вами будут смеяться». «Хорошо повинусь!» — кивнула тетушка себе. — Пусть почтенная госпожа выпьет вина и объявит приказ. — Разумеется, объявлю, — произнесла матушка Дзя и осушила кубок. Фэнзэ вскочила с места, подбежала к матушке Дзя и сказала, — Уж если играть в застольный приказ, пусть распоряжается юаньян. И все поняли, что приказ, который собирается объявить матушка дя придумала Юань-Ян. «Верно, правильно!» — послышались восклицания. фэн Дзэ знаком велел Юань-Ян подойти. «Раз мы играем в застольный приказ, незачем стоять!» — заметила госпожа Ван и приказала девочке-служанке. «Принеси стул и поставь на циновку возле второй госпожи». Яньян -ян сначала отказывалась, но потом все же села, выпила вино и с улыбкой сказала. «Застольный приказ все равно, что военный. Ему обязаны подчиняться все за нарушение штраф. — Само собой, — согласилась госпожа Ван. — Говори поскорее. Вдруг старуха Лю вскочила с циновки и замахала руками. — Я лучше уйду, а то вы будете надо мной смеяться. Это никуда не годится, — зашумели все. Юань-Ян жестом велела усадить старуху Лю на место, и девочки-служанки снова потащили ее на циновку, подхватив под руки. — Пощадите, — взмолилась старуха. — Скажешь еще хоть слово? Оштрафую на «Целый чайник вина», — пригрозил юань -Ян. Старуха Лю умолкла. «Сейчас я возьму домино, буду открывать кости и объявлять очки», — продолжал юань -Ян. «Начну со старой госпожи и кончу бабушкой Лю». Сперва открою по порядку три кости — первую, вторую и третью. Потом назову общее число очков. На каждую кость нужно ответить стихотворением, песней, пословицей, поговоркой. Кто ошибется, тому штрафной кубок. Замечательно, раздались одобрительные возгласы. Объявляй скорей. Итак, открываю первую кость, — объявил Юань-Ян. На левой кости две шестерки, небо. Над головою синий купол неба, ответила мачка дзя хорошо, закричали все. Кость в середине я открываю, вижу пять шесть на ней, объявил Ян Ян. Слева цветы у шести мостов, их запах проник до костей, ответила мачка дзя. Теперь одна осталась кость, выкрикнул Ян Ян. На ней один и шесть. «Один лишь солнце, красный диск на небе в тучах есть», — ответила матушка Дзя. «Это все у беса вместе составляет!» — воскликнул Яньян. «Это без Джункуя ноги крепко обнимает!» — отпарировала матушка Дзя. Все захлопали в ладоши, бурно выражая свое восхищение. Матушка Дзя снова осушила кубок. «Налево кость открыла я и вижу дупель пять!» — продолжал юань «Цветы на сливе стали все под ветром танцевать!» — тотчас же ответила тетушка Сея. «Направо кость кости открыла я, вновь виду пять в руках произнесла Юань Ян. Десятый месяц целивый свет и аромат в горах. Опять ответила ей тетушка Сюэ. На средней кости семечков здесь пять напротив двух, сказал Юань Ян. Кочиху в день седьмой, седьмой лунный пастух», — ответила тетушка Сюэ. Вместе все Эрлан гуляет по пяти вершинам, продолжала Юань. — Радостей святых и духов в мире не найти нам! — мгновенно нашлась тетушка Свет. Все в знак одобрения осушили кубки. Продолжаю, объявил Юань Ян. Слева вижу длинный ас, две звезды сияют. Небеса и землю месяц солнцем освещают, ответила Сян Юнь, до которой дошла очередь. Справа тоже длинный ас, две звезды сияют. Опять объявил Юань Ян. Лепестки цветов на землю тихо падают, ответила Сян Юнь. В середине открыла я. Ее... «Новую кость! Ас-4 я вижу на ней!» — сказал Юань-Ян. «Возле солнца у самых собавшихся туч, а бы и разгорелся красней!» — ответила Сян-Юнь. «Вместе вышла девять раз, вишни созревали!» — вновь воскликнула Юань-Ян. «В императорском саду птицы их склевали!» — ответила Сян-Юнь. Сказав это, Сян-Юнь осушила кубок. — Дальше объявил юань -Ян. Слева кость открыла я, дупель тройка вышел. — Слышишь, ласточки попарно говорят под крышей? — тотчас послышался ответ Бао-Чай. — И справа опять я длинную тройку нашла, — продолжал юань -Ян. Кувшинок, зеленая длинная нить под ветром в воде поплыла, — отпарировала Бао-Чай. — Найдя в середине очки три и шесть, я девять очков получаю. Обрушилась вниз половина трех у небо лазуного края в конце получается чел одинокий прихвачен железом замка сказал Ян-Ян. повсюду повсюду лишь волны и ветер повсюду повсюду тоска ответила ей бао чай и выпила вино «Я вижу, что слева лежат небеса предо мной», — тотчас продолжил Юань-Ян. «И день так прекрасен, и виды чудесны, но я неспокойно душой», — ответила Дай-Юй, дождавшаяся своей очереди. Бао-Чай повернула голову и с удивлением взглянула на Дай-Юй, но та, занятая мыслью, как бы ее не оштрафовали, не заметила этого взгляда. «Парчевая ширма на средней кости, расшита цветами она», — произнесла снова Юаньян. «И нет уж, Хуньян, обо мне рассказать, зашитым узором окна», — ответила Дайюй. «Осталась кость, где два и шесть, а вместе восемь точек», — объявил Юаньян. «Кто видел дважды государя, быть верным трону хочет», — ответила Дайюй все вместе с корзиной в руках люблю в саду собирать цветы произнесла яньян -Ян. на посохе старец отшельник несет душистых гортензий цветы ответила на это даю и осушила кубок «Налево кость четыре-пять, на кости девять точек», — объявила Яньян. -Ян. «Цвет персика под проливным дождем», — ответила Инчунь. «Штраф! Штраф!» — закричали все, — это не рифмуется и по содержанию не годится. Инчунь засмеялась и отпила глоток вина. Дело в том, что Фэнзэ и Юаньян не терпелось поскорее послушать старуху Лю, поэтому они попросили не ошибиться. Дошла очередь до госпожи Ван, но Юаньян пропустила ее и обратилась к старухе Лю, которая сидела следующей. «Теперь ты?» «Мы в деревне тоже играем в такие игры», — сказала старуха Лю. «Но так гладко у нас не получается». «Ладно, попробую». — Вот и хорошо, — сказали все хором, — главное не молчать. Остальное не важно. Большую четверку я справа беру. Стоит один человек, — начала Ян-Ян. — Наверное, деревенской, — осведомилась старуха Лю. Все разразились хохотом. — Ты верно подметила, о том и речь, — подбодрила ее матушка Дзя. — Не смейтесь, — попросила старуха Лю, — ведь мы деревенские люди невежественные. — Что значит? то и говорим. — Из середины три-четыре зеленый с красным цвет, — возвестила Яньян. -Ян. — Горит большой-большой огонь, и гусеницы нет, — ответила старуха Лю. — И такое случается. Говори, не стесняйся. — Справа вижу АС-4. Посмотреть приятно, — продолжал Юань-Ян. — Вижу я большую редьку и чеснок. — Понятно, — отвечала старуха Лю. — Получилось вместе ветка, где цветы краснеют, — воскликнула Юань-Ян. — Где цветы опали, зависть. Тыква там созреет, — сказала старуха Лю под общий хохот. В этот момент снаружи послышался шум, закричали служанки. Если хотите узнать, что произошло, прочтите следующую главу. Вы прослушали книгу Цао Цинь «Сон в красном тереме. Часть первая» записанную Storytel в 2022 году. Текст читал Иван Литвинов.